Глава 35. Жестокое зеркало. На улице пахло снегом, в порывах ветра было что-то хрусткое, и небо висело так низко, что, казалось, триста могла подпрыгнуть и вцепиться в него когтями. Но она продолжала быстро бежать улицей за улицей. И под ее ногами грязь и листья разлетались по всему тротуару. Где она? Она не знала. Этот район был незнаком той части сознания, что принадлежала Трис, ведь это не были аккуратные ряды чопорных домов, где все скромно пряталось закрашенными дверями и жалюзи. Здесь все двери были открыты, и жизнь выливалась из домов на улице. Это было все равно, что наблюдать за человеком, который ест с открытым ртом. Там и сям, словно стайки гусей, носились дети – Матери с убранными под сетку волосами болтали и чистили картошку, сидя на порогах, а отцы отдыхали и курили. Она бежала, не замечая мастерские по ремонту велосипедов, детей, толкавшихся около сигаретных киосков, в надежде выпросить сигаретную карточку у незнакомого покупателя, не замечая даже соленый запах прилавков, где продавались устричные пироги. Наконец, Триста заметила очертания моста Виктории бетонную радугу, изогнувшуюся под собственным весом. И ее внутренний компас среагировал. Она больше не неслась по искаженному лабиринту собственных мыслей, она все еще находится в Элчестере. Река где-то справа, синевато-серые холмы слева. Остановившись перевести дух в тупике, где эхом отдавались падающие капли, триста выдохнула и заплакала, скрежеща узкими зубами. Я сделала Пен больно, «А если бы я ее съела?» «Я чудовище!» «Чудовище!» Мистер Грейс был прав с самого начала, а Вайолет ошибалась. Но Триста не могла думать, а Вайолет без тепла. Она вспомнила, как та смотрела ей прямо в глаза с полнейшим доверием. «Пусть я чуть не съела пен, но я же не съела и не буду. Не буду причинять пен боль, что бы ни случилось. Я не подведу Вайолет ни после того...» Что она сделала?» Триста сглотнула и представила улыбку архитектора. Как мило он разговаривал с ней по телефону, и как хитро вернул мысль, что Триста выживет, если съест пен. Может, он и правда испытывал каплю симпатии к Тристе, но его подлинным мотивом было нанести Персу Крещенту как можно более жестокий удар. «Но вы не можете заставить меня сделать это, мистер-архитектор», — прошептала Триста. «Вы проиграли. Я не ваше орудие и никогда им не буду. Я свободна. И я это я, пока не рассыплюсь на части. Но к этому я еще не готова». Она охватила себя руками, ощущая зияющую дыру в центре тела, и упивалась своей маленькой мрачной победой. «Я найду, что проглотить. Не пен». «И это что-то позволит мне дожить до вечера». Ее мысли путались, хитрая и голодная, как мыши. «Где она может найти что-то дорогое?» «Трис. Есть ли что-то важное для нее за пределами дома?» «Вряд ли. Жизнь Трис была любовно заключена в стенах дома, словно жемчужина в раковине. трис чуть не заплакала от досады. Тут ее осенило. Сегодня вторник». И Селеста сказала кухарке, что та может взять в этот день выходной. Перс на работе, а по вторникам Селеста обычно играет в теннис и пьет чай с другими членами Ассоциации матерей Лютер-Сквер. А Маргарет скоро закончит убираться. Вполне вероятно, что сейчас дома никого нет. При мысли о том, чтобы снова оказаться рядом с домом Крещентов, во внутренностях Триста образовался черный комок неописуемых чувств. Но голод взял верх. Как только у нее появилась цель, Триста снова побежала. Ее ноги едва касались поверхности луж, и она не издавала ни звука. Ветер стал другом Триста. Он был настолько ледяным, что все, кроме самых упрямых, скрылись с улиц. Он поднимал воротники пальто и заставлял людей торопиться и не обращать ни на что внимания. Закрывая витрины, владельцы магазинов были слишком заняты, чтобы заметить Тристу но она все равно старалась держаться переулков и боковых улочек. Постепенно она начала узнавать места и названия улиц, до более знакомые той ее части, которая была Трис. Но сейчас она видела все сквозь фильтр своей собственной чуждости и дикости. Все знакомое не было к ней приветливо. Оно с отвращением взирало на нее, ведь трис не возвращалась домой». Она была мрачной тенью, упавшей на округу, словно гриб или плохие вести. А вот, наконец, и ее цель. Маленькая площадь с крошечным парком в центре, блестящие машины, покрытые каплями после недавнего дождя, высокие помпезные здания с закованными решетками заборов. Триста кралась вдоль стен от одного укрытия до другого, потом затаилась за припаркованной машиной. У двери стоял почтальон. Он постучал, подождал, снова постучал и откинул голову назад, пытаясь рассмотреть что-то в окнах. Триста облизнула губы, наблюдая, как он садится на велосипед и уезжает. Дверь никто не открыл. Дом пуст. Она выбралась из своего укрытия, юркая, словно подхваченный ветром лист, и просочилась по боковым улочкам в проход позади дома. Толкнув калитку, девочка прокралась в палисадник, чувствуя, как от страха пощипывает кожу. Повсюду, куда она бросала взгляд, были воспоминания трис, но они напоминали украденные туфли не по размеру и натирали ноги. Они ей не подходили. Триста не понимала, как она вообще могла думать, что они подойдут. Задняя дверь в дом была заперта. Окна спальни манили. Еще до того, как прыгнуть, Триста почувствовала в коленях электрический импульс. Ее пальцы ухватились за подоконник, она слегка подтянулась, поскреблась в окно, причем когти шипы оставляли царапины и на стекле, и на раме. Кое-как она подняла оконную раму и проникла внутрь, раздвинув мягкие лавандовые занавески. Комната пахла пудрой, ароматическими смесями и кисловатым ароматом тонизирующего вина. Это была комната Селесты. Триста вышла в коридор, потом открыла дверь в спальню трис. Ее сердце заныло, когда она увидела, как старательно прибрали и проветрили комнату, тщательно застелили постель, сложив пижаму трис на подушке. Все равно, что эпизод из Питера Пена, когда дарлинги обнаруживают, что их комнаты ждут, не дождутся возвращения хозяев. Но здесь ждут не меня. И охваченная голодом, Триста разгромила комнату. Она распотрошила шкаф, вывалив содержимое ящиков на пол, потом начала копаться в рассыпавшейся одежде, торопливо раздирая ее. Фальшивая жемчуга три схрустели, как сахар. Книжки были сброшены с полок, разорваны и проглочены. Кожаные обложки упали на пол, словно шкурки от съеденных фруктов. Соломенная шляпа и блейзер от формы святой Бриджит отдавали сладкой горечью, пьянили, и триста чуть не подавилась. Когда она случайно опрокинула прикроватный столик, флакончики с лекарствами разбились. Теперь ковер под ногами триста был усыпан битым стеклом, разноцветными пилюлями и липкими пятнами сердечных средств и жира из печени трески. Все это время куклы яростно и испуганно кричали, стуча фарфоровыми и деревянными кулачками по полкам. Она схватила тряпичную куклу, чувствуя, как та извивается и вырывается из ее руки, и услышала ее вопль, засовывая ее в рот. Две куклы-прищепки отправились следом, а за ними — фарфоровый пьеро. Уши тристы наполнились криками, пока она неистово пожирала кукол, не осознавая, что один из голосов ее собственный. Она не чувствовала, что из ее глаз по щекам струится паутина. Ее мозг словно впал в безумие, и все звуки не имели значения. Она едва заметила на фоне шума новый звук — Далекий хлопок входной двери и лишь шаги, поднимающиеся по лестнице, заставили ее очнуться. За одну секунду Триста протрезвела от страха. Она бросилась к двери, выскочив в коридор в тот самый момент, когда из-за угла показался перс Крещенд. Он остановился, уставившись на нее. Все краски и сила, казалось, вытекли из него. Триста никогда не видела его в таком плачевном отчаянии с валившимися глазами. «Трис...» Едва слышный шепот, крошечный, жалкий огонек надежды, вспыхнул в его глазах, и он сделал шаг вперед. Испуганная Триста отпрянула, с шипением оскалив зубы шипы. В ее мозгу запылал огонь, все мысли воспламенились и превратились в пепел. Перс резко остановился, Триста воспользовалась его секундным замешательством, чтобы вбежать в комнату Селесты. Она как раз вскочила на подоконник раскрытого окна, когда сзади раздался голос Пирса. «Постой! Пожалуйста!» Триста бросила взгляд через плечо. Пирс стоял в дверях, протягивая руку, словно мог удержать ее на расстоянии. Она согнула колени, готовясь к прыжку в полисадник, Но что-то в его лице заставило ее задержаться. «Я не причиню тебе вреда». Сказал он самообладанием, явно стоившим ему усилия. Пожалуйста, я хочу поговорить. Я хочу обсудить условия. Условия? Вырвалась у Тристы, и она не узнала собственный голос. Вы пытались бросить меня в огонь. Если я сейчас спрыгну, он меня не догонит, я знаю. Пусть спор будет со мной, а не с моими дочерьми. Перс испустил долгий вздох и его спор тоже. Передай своему хозяину или своему отцу, или кем он тебе приходится, что я хочу заключить сделку. Я отдам себя в его руки и понесу любое наказание, какое он посчитает заслуженным. Все, о чем я прошу, чтобы моих девочек вернули домой в целости и сохранности. Хозяин? Отец? Триста не знала, что чувствовать. Любовь, преданность и боль Трис. Гнев, ярость, Страх тристы. «Вы не понимаете...» Ее горечь оттенялась печалью. На этот раз ее голос звучал более человеческим, но был старше, чем холмы. «Вы не понимаете ни архитектора, ни меня, ни даже ваших собственных дочерей. Вы ничего не понимаете? Вы любящий отец, но вы слепы. Достаточно слепы, чтобы быть жестоким». Пирс стоял в полумраке неосвещенной комнаты, Но Тристи показалось, что его челюсти сжались от ярости. Должно быть, уже много лет никто не осмеливался перечить ему, не говоря уже о том, чтобы разговаривать с ним таким тоном. Он сделал быстрый шаг вперед, но снова застыл, когда Триста на подоконнике напряглась. «Тогда скажи, что мне сделать, чтобы вернуть своих девочек?» Отчаяние в его голосе разрывало ей сердце. «Несмотря ни на что. Чего архитектор хочет от меня?» «Он хочет, чтобы вы страдали», — прошипела Триста. Даже сейчас она опасалась, что женщина-птица может оказаться поблизости и подслушать ее слова об архитекторе. «Когда-то вы были полезны ему, но потом вы нарушили сделку, теперь он хочет заставить вас мечтать о смерти, и он знает, что самый верный способ — отнять у вас семью. Если вы попытаетесь заключить с ним сделку, он притворится, будто слушает вас» запутает умными словами, но не откажется от мести. Несколько секунд Перс смотрел на нее. «Почему ты мне все это рассказываешь?» — наконец спросил он. «Я уже пыталась объяснить», — ответила Триста, — «но вы не слушали. Я не работаю на архитектора. Я не его дитя и не его слуга. Он сделал меня по образу и подобию вашей дочери, чтобы вы не заметили ее пропажу» и он наделил меня воспоминаниями Трис, но я не знала, кто я. Триста не смогла совладать с яростью и болью, сквозившими в ее голосе. «Я думала, что я Трис. Глядя на вас, я видела отца, которого любила. Потом со мной начали происходить странные вещи, и я испугалась. Мне казалось, я схожу с ума, и я так старалась быть хорошей, чтобы вам не пришлось расстраиваться из-за своей малышки» а потом вы попытались швырнуть меня в огонь. Вы знаете, что случилось бы, если бы вам это удалось? Я бы горела и кричала, и умерла бы. Вот и все. Вы бы не вернули Трис, потому что архитектору все равно, что со мной произойдет». Пирс стоял, уставившись на нее и сжав губы, словно правда это пилюля, которую он не собирается глотать. Он хотел отмахнуться от ее слов, от слов жалкого подменыша, Она это видела, но, кроме того, она видела, как в его голове с болезненной ясностью начали складываться воедино сотни мелких деталей. Много лет весь Элчестер держал перед ним листивое зеркало, в которое Пирс смотрелся не отрываясь. Человек, наделенный талантом, настоящий гражданин, авторитет для всех, идеальный отец и муж, теперь триста поставила перед ним совсем другое зеркало котором отражался образ, доселе ему неизвестный. Однако, надо отдать ему должное, он не стал отворачиваться. Он сделал две попытки заговорить перед тем, как, наконец, облег свои мысли в слова. «Мне сказали, что ты...» И мистер Грейс верил в то, что говорил, перебило его триста, но он ошибался. Я не знал. Пирс провел пальцами по волосам. Я думал только о своей дочери. Казалось, казалось, это единственный путь к ее спасению. Это все, о чем я думал. Защитить свою маленькую девочку. Это было не совсем извинение. Какие извинения мог приносить Пирс опасному существу, сидевшему на его подоконнике? Но близко к тому. Может, он предполагал, что от этого Триста проникнется сочувствием? но вместо этого его слова задели ее за живое. Ее охватила не только ярость, но целый вихрь чувств: злость, сожаление, досада и боль. В ее разуме восстало ее второе я, которому Триста завидовала и которая презирала. Трис, которую холят или леют, Трис, с ее нервными приступами, окруженная удушающей заботой. Я знаю. Эти слова вырвались у нее против воли. «Она — ваше бесценное сокровище. Вот почему вам хочется ее похоронить». «Что?» — Пирс покраснел по самую шею. «Что ты несешь?» «Вы и ваша жена», — резко ответила Триста. «Заживо хороните Трис уже много лет. Она несчастна. У нее нет друзей. Она почти никогда не бывает на улице и никогда не пытается попробовать что-то новое или сложное». У нее внутренности сводит от скуки, и это отравляет ее существование. Как ты смеешь? Несмотря на шок, в котором пребывал Пирс, для него это было явным слишком жестокий удар. «Моя дочь нуждается в особом уходе. Если бы ты только знала, сколько страданий пережили я и моя жена, Тереза больна. Трис больна, потому что вам с женой нужно, чтобы она была больна, отрезала триста. Если не считать Пен, вся ваша семья больна». Вы все не в порядке с тех пор, как умер Себастьян. Она нарушила табу и произнесла священное имя. Воцарилось потрясенное молчание. Пир, кажется, с трудом дышал. Триста знала, что ее слова грубы, но в них был горький привкус правды. Их следовало произнести, и другого способа не было. Себастьян умер, продолжила Триста. «Уже слишком поздно было останавливаться. Предполагалось, что вы глава семьи и все контролируете». «Но он умер. И вы ничего не могли с этим поделать. Вы пытались. Заключили сделку с архитектором, но стало еще хуже». Персу нечего было ответить. Письма от страдающего Себастьяна лежали в соседней комнате. «Думаю, вы пытались как-то компенсировать это». Триста проникала в семейную рану все глубже и знала это. «Может, вы пообещали себе, что защитите остальных детей от любой опасности? Но вы не могли этого сделать в отсутствии опасности. Вот почему Трис должна была болеть, серьезно болеть, чтобы вы спасали ее снова и снова. Я знаю, вы этого не хотели. Вы думали, что просто ее защищаете, но на самом деле все это время вы учили ее быть больной. Я знаю, я все это помню. Я помню, как мне все время твердили... Ты не можешь, даже не пытайся, ты заболеешь. И я помню, как боялась, когда мои родители сердились и становились со мной холодны, если вдруг я проявляла симпатию к кому-то еще, кроме них, или мечтала о чем-то за пределами дома. Тристе пришлось замолчать на секунду. Это были не ее воспоминания, но они ранили как собственные. Если Трис хочет любви, подарков, доброты, она может получить все это благодаря болезни. «Она может иметь все, что пожелает, пока она не хочет ни с кем дружить, ходить в школу, выходить из дома или выздоравливать. Разумеется, она не может выздороветь. Ведь в глубине души она очень боится, что тогда мамочка и папочка разлюбят ее». Трис не могла так думать. а В ужасе воскликнул Пирс. «Она знает, что мы ее любим». «Правда?» Тристи стало больно при виде того, как побелел ее не отец, Или в своей голове вы любите шестилетнюю Трис, которая никогда не вырастает, никогда не смотрит на вас другими глазами и всегда в вас нуждается? Она не настоящая. Ваша настоящая дочь тратит жизнь на то, чтобы притворяться ею. Это жуткая игра, в которую ей приходится играть, чтобы не утратить вашу любовь. Вашей Трис больше нет». Есть девочка, которая все время притворяется, пытается поверить в собственную ложь и мучает Пен из-за того, что сама она несчастна и завидует ей. Она испорченная, злая и лживая, и вы должны пообещать мне, что если я ее спасу и верну домой, вы все равно будете ее любить. Любить такую, какая она есть на самом деле. Прошло несколько секунд, пока Пирс осознал смысл ее слов» потом он беззвучно повторил слово «спасу». «Ты намерена спасти ее?» Его голос прозвучал невыразительно, как будто он не осмеливался придать ему ни капли надежды. «Если смогу», ответила Триста. Пирс был совершенно ошеломлен. «Значит, ты знаешь, где она?» На его лице мелькнула мучительная надежда. «Где? Скажи мне, она в порядке?» «Я не знаю, где она. Пока не знаю». Она жива или, во всяком случае, была жива прошлой ночью. Перс выдохнул, а потом его сознанием завладела другая мысль. «А Пен?» «Малышка Пен?» «Я думала, вы никогда не спросите», — сердито сказала Триста. «Где она?» «Скажи мне, что ты не причинила ей вреда». «Причинить вред Пен?» «После того, как она спасла меня?» Триста не смогла сдержать возмущение. «Нет, никогда». Но сейчас я думаю, что со мной она в большей безопасности. Я не доверяю вашему мистеру Грейсу. Вдруг он решит, что она тоже подмена и бросит ее в камин». Лицо Пирса исказилось от мысли о том, что ему не доверяют собственные дети. Та часть сердца триста, где были шипы, испытала злобное удовлетворение. Она не могла ничего с этим поделать. Но была и другая часть, которая с грустью и жалостью смотрела на Пирса. Это тоже было выше ее сил. Если я узнаю, где Трис, спокойно произнесла Триста. И если у меня будет время, я обращусь к вам, чтобы вы помогли мне спасти ее. Но сейчас вы должны рассказать мне все о ваших сделках с архитектором. Шли секунды, Перс поморщился, глядя в жестокое зеркало, которое поставили перед ним, и опустил взгляд. Он проглотил свои возражения и гордость и начал говорить. Триста слушала, и все это время та ее часть, которая принадлежала Трис, всхлипывала от мысли, каким униженным, покорным и раздавленным стал ее могучий отец.